Отступничество рабочих ставило Ленина и его соратников перед проблемой. Как управлять от имени пролетариат да тот повернулся к ним спиной? Один выход – расслоить российский рабочий класс. Все чаще стали говорить, что настоящие рабочие отдали свои жизни в гражданскую войну, а их места заняли отбросы общества. Бухарин заявлял, что российский рабочий класс окрестьянился и что, объективно говоря, В рабочей оппозиции была крестьянская оппозиция, так как один чекист говорил меньшевику Дану, что петроградские рабочие – сволочь, оставшиеся в тылу, когда все настоящее рабочее движение ушло на фронт. Ленин на одиннадцатом съезде партии утверждал, что в России вообще не было пролетариата в марксовом понимании, поскольку ряды промышленных рабочих заполнили клеветники и всяческие случайные элементы. Отвечая на подобные обвинения, Шляпников заметил, что 16 из 41 делегата 10 съезда, поддерживающих рабочую оппозицию, вступили в партию до 1905 года, а все остальные — до 1914 года. Еще один путь решить проблему оппозиции — это выставить пролетариат как некоторую абстракцию. партии при таком взгляде по определению есть народ и действует от его имени. Невзирая на то, что думают реальные люди. Такой подход избрал Троцкий. Необходимо сознание, так сказать, революционного исторического первородства партии, которая обязана удержать свою диктатуру, несмотря на временные колебания стихии, несмотря на временные колебания даже в среде рабочих. Без этого сознания партия может погибнуть зря на одном из поворотов, а их много. Партия в целом связана с единством понимания того, что над формальным моментом стоит диктатура партии, которая отстаивает основные интересы рабочего класса, даже при временных колебаниях его настроений. Иными словами партия существует сама по себе и сама в себе, и самим фактом своего существования отражает интересы рабочего класса. жививые желания, живых людей, стихия, Просто формальный момент. Троцкий критиковал Шляпникова за то, что он фетишизировал принципы демократии. Выборность внутри рабочего класса как бы ставилась над партией, как если бы партия не имела права отстаивать свою диктатуру, даже и в том случае, если диктатура временно сталкивалась с приходящим настроением рабочей демократии. Невозможно было вручить управление народным хозяйством рабочим хотя бы по той простой причине, что среди них почти не было коммунистов. В этой связи Троцкий приводит слова Зиновьева о том, что в Петрограде, в самом крупном индустриальном городе России, 99% рабочих либо вообще не имеют никакой партийной принадлежности, либо симпатизируют меньшевикам или черносотенцам. Иными словами, либо коммунизм диктатура пролетариата, либо власть рабочих, и то, и другое одновременно невозможно, в демократии таилась гибель коммунизма. Ничто не говорит о том, что Троцкий или кто-нибудь другой из коммунистических лидеров улавливали абсурдность такой позиции. Бухарин, например, открыто заявлял, что коммунизм не может примениться с демократией. В 1924 году на закрытом пленуме ЦК он говорил следующее. Наша задача видеть две опасности. Во-первых, опасность, которая исходит от централизации нашего аппарата. Во-вторых, опасность политической демократии, которая может получиться, если демократия пойдет через край, а оппозиция видит одну опасность в бюрократии. За бюрократической опасностью она не видит политической демократической опасности. Чтобы поддержать диктатуру пролетариата, надо поддержать диктатуру партии. Волкогонов. «Сталин. Триумф и трагедия». Том 1. Часть 1. Москва. 1989 год. Страница 197. Бухарин обращал свои слова к троцкому который в 1924 году, по причинам, которые будут подробнее изложены ниже, переменил свои взгляды и стал отстаивать идеи, присущие ранее рабочей оппозиции. Шляпников признавал, что единство партии – высшая цель, однако, утверждал он, партия утратила единство, присущее ей до прихода к власти, именно из-за отрыва от партийных масс. Этот отрыв и явился причиной волны забастовок в Петрограде и Кронштадтского мятежа. Проблема не в рабочей оппозиции. Причины того недовольства, которые мы наблюдаем в Москве и других рабочих городах, ведут нас не к рабочей оппозиции, а в Кремль. Рабочие ощущают себя совершенно чужими партии. Среди петроградских рабочих металлистов традиционного оплота большевизма менее 2% были членами партии. В Москве эта пропорция равнялась 4%. В начале 1922 года в секретариат Ленина поступило секретное донесение из Петрограда, подтверждающее утверждение Шляпникова. В нем сообщалось, что членами Коммунистической партии являются только 2 или 3% рабочих. Шляпников не согласился с доводами, которые выдвигал ЦК, что экономические беды объясняются объективными факторами, а именно гражданской войной. То, что мы сейчас наблюдаем в нашем хозяйстве, есть результат не только объективных, независимых от нас причин. В том развали который мы наблюдали, то ответственность падает и на усвоенную нами систему. Предложения рабочей оппозиции не были вынесены на голосование, но деликаты могли выразить свое отношение при голосовании за одну из двух резолюций, предложенных Лениным, о единстве партии или о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии, которая отвергала платформу рабочей оппозиции и осуждал ее приверженцев. Первая резолюция набрала 413 голосов против 25, при двух воздержавшихся. Вторая — 375 против 30 голосов, при трех воздержавшихся, в одном голосе, признанной неиститным. Рабочая оппозиция потерпела сокрушительное поражение и принуждена была самораспуститься. Она была обречена с самого начала, потому что выступил против интересов центрального аппарата и одновременно разделяла недемократические предпосылки коммунизма, включая идею однопартийного государства. Она ратовала за демократические процедуры в партии, сама идеологией которой, и тем более структура, подразумевали пренебрежение волей народных масс. Признавая единство партии высшей ценностью, оппозиция сама оказывалась безоружной перед обвинением в подрыве снов. Мы отвели так много места частному эпизоду в истории коммунистической партии потому, что рабочая оппозиция впервые, как казалось, в последний раз поставила партию перед фундаментальным выбором. Стремительно и катастрофически теряя популярность среди населения, партия теперь оказалась перед угрозой мятежа в своих собственных рядах, бунта тех самых рабочих, которые провозглашались с ее хозяевами. Партия могла либо признать этот факт, и отступить или проигнорировать его и сохранить свои позиции. В последнем случае ничего не оставалось, как внедрить внутри себя те же диктаторские методы, какие она применял в управлении страной. Ленин избрал второй путь, и вот его единорочно поддержали соратники, включая Троцкого и Бухарина, которые потом, когда им пришлось ощутить эти методы на себе, стали в позу народных трибунов и защитников демократии. Сделав роковой шаг, Ленин обеспечил гармонию центрального аппарата над рядовыми членами партии. А поскольку безраздельным хозяином в этом аппарате становился Сталин, Ленин тем самым обеспечил его восхождение. Дабы предотвратить в дальнейшем разногласия в партии, Ленин провел на десятом съезде еще одну судьбоносную резолюцию, запрещавшую создание фракций то есть организованных группировок со своей платформой. основной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 Съезд дает ЦК полномочия применять в случаях нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий, вплоть до исключения из партии. Десятый съезд РКПБ. Стенографический отчет. Москва, 1963 год. Страница 573. Этот пункт был впервые обнародован сталиным в январе 1924 года на 13 конференции с целью осуждения Троцкого. Сталин. Счинение. Москва. 1947 год. Том 6. страницы 15. Для исключения требовалось две трети голосов членов и кандидатов члена ЦК и контрольной комиссии. Похоже, Ленин и большинство проголосовавших за резолюцию не представляли, какими она чревата серьезными последствиями. Они, между тем, не замедлили сказаться. Леонард Шапиру считает принятие этой резолюции ключевым моментом в истории Коммунистической партии. Просто говоря, воспользовавшись словами Троцкого, политический режим в государстве был перенесен на внутреннюю жизнь правящей партии. С этого времени и в самой партии устанавливался диктаторский режим. Особое мнение допускалось лишь до тех пор, пока его выражала отдельная личность, а не организованная группа. Резолюция запрещала членам партии выступать против большинства контролируемого ЦК. Несогласие индивидуума можно было всегда объявить нерепрезентативным, тогда к организованной несогласии поставили вне закона запрет внутрипартийных группировок делал его неотменяемым и необратимым. Ведь в силу этого запрета невозможно было создать какое-либо движение к пересмотру его самого. Он устанавливал внутри партии казарменную дисциплину, быть может, необходимую в армии, но убийственную для политической организации, дисциплину, допускающую единоличное недовольство но тоже недовольство, высказанное от имени нескольких лиц, признающую мятежу. Трудно было придумать лучшие условия для установления мертвой бюрократии, окончательно задушившей все живое в коммунистическом движении. Ибо именно для усиления действия запрета фракционности Ленин учредил в 1922 году пост генерального секретаря и решил, что его займет Сталин. Впоследствии запрета фракционности стали осязаемы на следующий год, на одиннадцатом съезде партии. Из 30 делегатов, которые имели смелость на предыдущем съезде проголосовать против резолюции Ленина, осуждавшей рабочую оппозицию и обвинявшей ее в анарко-синдикалистском уклоне, голосование было открытым, осталось только шестеро, остальных сменили более сговорчивые члены партии. Молотов теперь мог похвастать, что фракционность в партии искоренена. К моменту созыва 12 съезда в 1923 году еще трое из этих шестерых исчезло, среди них сам Шляпников. Такие тихие чистки обеспечивали неоспоримое господство ЦК, который укомплектовал съезды делегатами, поддерживающими его позицию и интересы. Достаточно сказать, что 55,1% делегатов 12-го съезда 1923-й год были всецело заняты партийной работой, а еще 30% активно совмещали ее с основной. Неудивительно, что на 12-м и всех последующих съездах резолюции принимались только единогласно. Характеристика, данная Ключевским земским собором Московской Руси, совещание правительства своими собственными агентами, целиком применимыми к этим съездам. Но даже такие крутые меры и угрозы не заставили рабочую оппозицию сдаться. Игнорируя партийные решения, в мае 1921 года фракция Коммунистической партии в Союзе рабочих металлистов отвергла голосованием в отношении... 120 против 40 – список руководителей, спущенный из центра. ЦК признал это голосование недействительным и продолжал управлять и этим, и всеми другими профсоюзами. Членство в профсоюзах стало принудительным, и их финансирование целиком зависело от государства. Антифракционная резолюция поставила рабочую оппозицию вне закона и создала предпосылки для ее преследования. И Ленин не стеснялся в средствах, преследуя ее лидеров. В августе 1921 года на плену Медсека он потребовал исключить их из партии, но до необходимых для принятия решения двух третей не хватило одного голоса. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45. Страница 526-527. 11 съезд РКПБ. Стенграфический отчет, страница 748. Действия Ленина в этом случае противоречат часто повторяемым его поклонниками утверждениям, что пока он был у власти, ни один ведущий партийный деятель или партийная группировка не исключались или им не угрожали исключением. Например, Роговин В. Была ли альтернатива? Москва, 1992 год, страница 25. Не избежал этой ошибки и автор этого труда в своей книге «Русская революция. Часть вторая. Страница 183-184». Однако оппозиционерам чинились всевозможные препятствия, и под темленным предлогом они были смещены с партийных постов. Чтобы быть услышаны, рабочая оппозиция опрометчиво вынесла свой вопрос на исполком Коминтерна не заручившись одобрением ни партии, ни даже российской делегации. Исполком, уже ставший отделом российской компартии, отклонил их заявление. В сентябре 1923 года, после волны забастовок, многих сторонников рабочей оппозиции арестовали. Сталин позаботился, чтобы они все были уничтожены. Единственным исключением оказался Калантай. В 1923 году ее отправили в Норвегию, затем в Мексику и, наконец, послом в Швецию. Первая в мире женщина, ставшая, как говорилось, главой дипломатической миссии. Тут, похоже, сработала склонность Сталина к грубому юмору. Его, должно быть, забавлялось, что певица свободной любви стала его представителем в стране этой самой любви. Шляпник он расстрелял в 1937 году. Первые признаки болезни Ленина проявились в феврале 1921 года, когда он стал жаловаться на головные боли и бессонница. Причины его недомоганий были не только физиологического свойства. Ленин потерпел ряд унизительных поражений. Тут и военная кампания в Польше, положившая конец надеждам на распространение революции в Европе, и экономический кризис, вынуждавший пойти на досадные уступки в пользу рыночных отношений. Медицинские симптомы были схожи с теми, которые наблюдались у него в другой критической для партии момент когда социал-демократическое движение чуть не погибло из-за внутренних разногласий. Крупская НК «Воспоминания о Ленине», второе издание «Москва», 1933 год. Была еще одна причина тяжких душевных переживаний. В сентябре 1920 года внезапно скончалась его давняя подруга Инесса Армант. Летом 1921 года головные боли постепенно стали проходить, но бессонница его не оставляла. В 1922 году Ленин заказывал в кремлевской аптеке успокоительный сумноцетин и веронал. Осенью вопросом о самочувствии Ленина озаботилась Политбюро и настояла на облегчении его режима работы. 31 декабря, все еще обеспокоенное неудовлетворительным состоянием у вас здоровья, Политбюро распорядилось отправить Ленина в шестинедельный отпуск. Он мог вернуться на работу только с разрешения секретариата. Как бы странно не выглядели такие резолюции, они были привычным явлением в отношениях центральных партийных органов со своим персоналом. Как говорила Стасова, помощница Ленина, красному командиру Каменеву, Большевики должны относиться к собственному здоровью, как к казенному добру. Самочувствие Ленина не наступало улучшений. Его приводило в бешенство то, что он, который в прежнее время мог работать за двоих, едва справляется с нагрузкой одного. Почти весь март 1922 года он провел за городом пристально следя за всем происходящим и работы над докладами на грядущем одиннадцатом съезде партии. Он был мрачен и раздражителен, и врачи характеризовали его состояние как неврастению, связанную с переутомлением. В это время его обычная жестокость приобрела почти клинические проявления. Именно в таком состоянии давал он распоряжение об арестах, судах и расстрелах эсеров и священников. Плачевное физическое состояние Ленина стало очевидно на проходившем в марте 1922 года 11 съезде, последнем, в котором он смог принять участие. Он произнес две маловразумительные речи, настороженные по тону и пересыпанные личными желчными выпадами в адрес всех, кто мог быть с ним не согласен, нищидя ближайших соратников. Наблюдая его нетвердые жесты, провалы памяти и временами случавшиеся затруднения речи. Некоторые врачи пришли к заключению, что диагноз значительно серьезней, а именно прогрессирующий паралич, который практически неизлечим и неотвратимо ведет к полной потере дееспособности и скорой смерти. Ленин еще в феврале 1922 года в личном письме Каменеву и Сталину не находивший никаких объективных признаков своей болезни, сейчас, по-видимому, стал понимать серьезность положения, ибо стал задумываться о передаче власти. Это оказалось мучительной задачей, не только потому, что власть была для него в жизни всем, но и потому, что, как он сам писал позже в декабре 1922 года, в своем так называемом «завещании», он не видел вокруг никого, кто был бы действительно способен взвалить на себя эту нушу. В архивах сохранился любопытный документ, записка Ленина ЦК от 21 марта, которая настаивает на том, чтобы заезжий немецкий специалист по нервным болезням обследовал чечерина Троцкого, Каменева, Сталина и некоторых других высших советских работников. Ленина также мучило предчувствие, что его уход из политики приведет к разрушительным личным ссорам среди соратников. В то время самым естественным кандидатом в преемники Ленина казался Троцкий, кто, как не организатор побед, как назвал его радок был более достоин стать наследником Ленина. Но это лишь на первый взгляд. Троцкий вступил в партию поздно, только накануне Октябрьского переворота, а до этого много лет критиковал и высмеивал Ленина и его единомышленников. Старая гвардия не простила ему эту Каковы бы ни были его заслуги перед партией после семнадцатого года, для самого узкого круга большевиков он оставался чужаком. Хотя он был членом политбюро, но он не занимал при этом никакой должности в исполнительных структурах партии, поэтому не мог рассчитывать на поддержку среди партийцев, тем более на влияние в кадровых вопросах. На десятом съезде 1921 года при выборах ЦК он занял десятое место, ниже Сталина и даже сравнительно малоизвестного Молотова. На следующем съезде молодой армянский коммунист Анастас Микоян пренебрежительно отозвался о нем как военном человеке, не знающем о том, как партия действует в провинции. Но и личные человеческие качества Троцкого отличали его не слишком выгодно. Очень многим были не по душе его резкости, воскомерия. Как он сам признавал, он заслужил упреки в неортельности в индивидуализме, в аристократизме. Даже его преданный биограф вынужден был признать, что он редко мог удержаться, чтобы не напомнить другим об их ошибках и не подчеркнуть своего превосходства и проницательности. Сетуя на коллегиальный стиль руководства Ленина и других большевистских вождей, он, как председатель Термина, Реввоенцовета Республики, то есть высшее должностное лицо вооруженных силах страны, требовал беспрекословного подчинения, порождая разговоры о бонапартистских амбициях. Так в ноябре 1920 года, рассерженный неповиновением воевавших с Франгелем частей, он издал приказ, содержащий следующий пассаж. «Я, красный вождь ваш, назначенный правительством и облеченный доверием народа, требую полного доверия к себе». Любые попытки оспорить его приказы будут влечь массовые расправы. Высокомерный стиль руководства привлек внимание ЦК, который в июле 1919 года подверг его суровой критике. Опрометчивая попытка военизировать труд, предпринятый Троцким в 1920 году, не только поставила под сомнение его компетентность, но и усилила подозрения в бонапартизме. В марте 1922 года он направил пространное письмо в Политбюро, требуя устранения партии от прямого участия в управлении экономикой. Политбюро отвергло это предложение, и Ленин, как он часто поступал с записками Троцкого, начертал в архив. Однако оппоненты представили поступок Троцкого как попытку уничтожить руководящую роль партии. Не желая погружаться в повседневные дела, часто уклоняясь от кабинетных заседаний и всяческих совещаний троцкий усвоил себе роль политика стоящего выше споров и суеты для троцкого главное лозунг трибуна эффектный жест а не черновая работа его административные таланты были весьма невысокими из скипы документов хранящихся в его архиве в гарвардском университете и многочисленных записок ленину складывается впечатление что троцкий в принципе не способен был сформулировать краткое деловое предложение. Ленин, как правило, никак на них не откликался и не принимал в расчет. По всем этим причинам в 1922 году, обдумывая, как могли бы распределяться его партийные обязанности, среди соратников Ленин вообще обошел Троцкого. Он главным образом заботился о том, чтобы его преемник в своей работе руководствовался принципом коллегиальности, А Троцкий, никогда не умевший играть в команде, на такую роль просто не годился. У нас есть свидетельство сестры Ленина, Марии Ульяновой, которая находилась при нем до последних минут, что Ленин, высоко ценя его таланты и трудолюбие, и ради этих качеств, не давая волю своим чувствам, все же симпатии к Троцкому не чувствовал. Слишком много у этого человека было черт, которые необычайно затрудняли коллективную работу с ним. «Известие ЦК КПСС, 1989 год, номер 12, дробь, 299, страница 197». По ее словам, Троцкий, в отличие от Ленина, не умел контролировать себя, и однажды на заседании Политбюро обозвал ее брата хулиганом. Ленин побелел, как мел, но сдержался там же. Сталин лучше отвечал замыслом Ленина. Поэтому он наделил сталин еще большими полномочиями. В результате, когда Ленина не стало, тот смог воспринять его роль и таким образом фактически стать его наследником. В апреле 1922 года Сталин был назначен генеральным секретарем ЦК, то есть главой секретариата. Формализовано это было на партийном пленуме 3 апреля по предложению Каменева. Волкогонов. Триумф и трагедия. Том 1, часть 1, страницы со 132 по 136. Троцкий, моя жизнь, Берлин, 1930 год, том второй страницы 202, 203. Троцкий утверждал, не приводя никаких доказательств, что это назначение было сделано вопреки воле Ленина. Потом Троцкий совсем запутал дело, заявив, что Сталин был назначен на Десятом съезде и сделано было будто бы по инициативе Зиновьева. Хорошо знавшие партийную кухню современники полагали, что Ленин пошел на этот шаг, поскольку Сталин постоянно предупреждал его об опасности раскола в партии и говорил, что предотвратить его способен лишь один он. Однако реальные обстоятельства этого дела остаются туманными. И другие утверждают, что Ленин не представлял себе всех последствий выдвижения Сталина на пост, который до тех пор мало что значил. В ведение секретариата под руководством Сталина входило два рода вопросов – обработка входящих и исходящих документов Политбюро и предотвращение уклонов партии. В отчете об организационных вопросах на 11 съезде партии Молотов жаловался, что ЦК завален бумагами, по большей части самого тривиального свойства. В предыдущем году получено 120 тысяч отчетов от местных партийных ячеек, и круг вопросов, которые требуют разрешения, увеличился почти в полтора раза. На том же съезде Ленин выясмеял тот факт, что Политбюро приходится возиться с такими важными проблемами, как импорт мясных консервов из Франции. Ему представлялось абсурдным то, что он лично вынужден подписывать все распоряжения правительства. Поэтому одной из задач генерального секретаря и становилась подготовка поступивших документов, то есть отбор наиболее важных и достойных рассмотрения на Политбюро и обеспечение должного исполнения его решений. Секретарь таким образом отвечал за распорядок работы Политбюро, за обеспечение его соответствующими материалами и доведение до сведения широких партийных кругов принятых решений. Это были функции не более чем передаточного звена канцелярского конвейера.